Мы провели в спальне остаток дня. Нет, ничего не было. Лежали, обнявшись и молчали. Почему-то было так хорошо и просто. Словно лучше этого в нашей жизни никогда ничего не случалось. Балконная дверь чуть приоткрыта. В полутемную комнату врывался легкий ветерок, наполняя помещение свежестью. Лето выдалось дождливое, больше напоминавшее осень. Я даже не доставала из шкафа босоножки и платья. Так и ходила в джинсах и кожаной куртке. Все, кто мог, уезжали к морю. Но я не любила морских пейзажей и курортов, делая исключение только для Испании. Но там я была совсем недавно. Интересно, почему Алекс интересовался причиной моей поездки и что сам делал в Испании? Спрашивать я не рискнула. Мне было слишком хорошо в его руках, чтобы портить это ощущение ссорой, которая непременно возникла бы. «Я хочу посмотреть, как ты танцуешь». Вдруг проговорил Алекс, не открывая глаз, и я удивилась. «Ты сто раз видел? И еще сто раз могу. Почему ты вечно упрямишься, Мэри? Тебе так сложно сказать «да»?» Вместо ответа я поцеловала его, и он рассмеялся. «Могу расценивать как согласие? Можешь». но не сию секунду. Я умираю от голода. И мы отправились в кухню. Желание выходить из дома и ехать куда-то в ресторан не было ни у него, ни у меня. Еще одно не давало мне покоя. Марго. А потому, дождавшись, когда после ужина Алекс уснет, я, стараясь не шуметь, набросила джинсы и майку и выскользнула из квартиры. Спустившись на этаж, где жила Марго, Я позвонила в дверь. Открыли мне не скоро, и я уже начала беспокоиться, не случилось ли чего с моей подругой. Но вот она наконец показалась в полуоткрытой двери и, увидев, что это я и что я одна, пригласила войти. И я почему-то чувствовала себя виноватой, как кошка, стащившая кусок рыбы с хозяйской тарелки. Однако Марго безмятежно улыбалась и, как ни в чем не бывало, Принялась хлопотать у стола, наливая чай и нарезая пирог с капустой. «Ты очень кстати. Сейчас пирожка поешь. Свежий совсем». «Самое время. Ага», — буркнула я, понимая, что отвертеться не получится. «И придется есть пирог. Хотя на часах над столом уже первый час ночи». «Марго», — начала я, устроившись в углу и притянув к себе чашку с чаем. «Мне...» «Надо тебе кое-что объяснить». «Мэрик, я не буду ничего обсуждать. Мягко, но решительно», — сказала Марго. «Не буду. Я очень рада, что у тебя все хорошо. Вы оба наконец-то обрели то, что необходимо каждому из вас». «Да ни хрена не хорошо у меня», — рявкнула я, так что Марго от неожиданности уронила сахарницу. «Ни хрена не хорошо. Я его боюсь. Он знает». «Что-то такое, что касается меня, и не говорит. И знаю, что сейчас я ему просто зачем-то нужна. Не лично я, Мэри, а как объект. Когда все закончится, он уйдет, исчезнет. А я примусь вытаскивать иголки из души, как всегда. Я не могу, понимаешь? Не могу больше. Мне страшно, больно и плохо». Марго невозмутимо подметала сахар, И синие фарфоровые осколки, и, казалось, не слушала моего крика. Аккуратно ссыпав содержимое совка в ведро, она вымыла руки, села напротив меня и проговорила совершенно спокойно: А я тебе сто раз говорила: сто раз, Мэри. Но ты упорно кричишь: Нет, вернись к нему, живи с ним, Марго. А сама чего ж не хочешь, тем более, что он предлагает боишься? Но вот и я боюсь. Марго, я знаю, что не должна говорить этого, но раз уж мы тут именно о нем говорим, понимаешь, есть еще кое-что. Я закурила и посмотрела в спокойное лицо подруги, выражавшее только заботу обо мне и ничего больше. Он тебя любит, Марго, любит, и так будет всегда. Ты не думай. Я ему сказала сегодня то же самое. Странно, что после этого Ты сидишь тут со мной, и даже синяка на тебе нет», — хмыкнула Марго, подвигая мне пепельницу. «Он терпеть не может, когда ему говорят об этом. Если бы ты знала, Мэрька, как я хочу избавиться от него, как мечтаю о том времени, когда его вообще не будет в моей жизни. Именно для этого ты постоянно пихаешь его в мою, глупышка ты. Я просто знаю, что вы друг другу идеально подходите». «Хотя ваш союз сможет переплюнуть по масштабу разрушений пару ядерных взрывов», рассмеялась вдруг Марго, нисколько не обидевшись на мои слова. «Очень весело, Марго», — буркнула я. «Очень весело. И к чему мне такие сложности? Скажи, он же непредсказуемый. Зато в остальном хорош, правда?» Марго чуть склонила голову на бок и прикусила нижнюю губу, сделавшись похожей, на маленькую шаловливую девочку. Я не стала обсуждать эту тему. Мне почему-то было стыдно за то, что произошло между мной и Алексом. Она, кажется, поняла причину моего молчания, дотянулась и погладила меня по голове, как маленькую. В этом жесте было столько материнской нежности, что у меня защипало в носу. Будучи моложе меня, Марго порой рассуждала и действовала, так, словно я ее дочь. Мэрка. «Не казни себя». Я серьезно говорю. «У меня никогда ничего с ним уже не будет. Ты ведь сама говорила, что нельзя прожить одну жизнь два раза. Ну вот, мы свою уже прожили. Я и Алекс. Теперь у нас разные дороги». Марго взяла чайник и долила в мою чашку кипяток. Остыло ведь, что не пьешь. Чаю мне расхотелось. И вообще расхотелось чего бы то ни было, в том числе и возвращаться домой, туда, где сейчас безмятежно спал Алекс. «Марго, можно я у тебя переночую, а?» Жалким голосом попросила я, и Марго удивленно заморгала. «То есть? Ну, в смысле, мне дивана не жалко, но странно как-то. А он что же?» Я вздохнула. Не знаю почему, но мне вдруг стало невыносимо от мысли, что я все-таки не сдержалась и нарушила данное себе слово. Я перешла дорогу Марго, чтобы она при этом не кричала о своем равнодушии, но не верилась мне, что можно добровольно отказаться от такого мужчины. Хотя я же вот сама отказывалась столько раз, и только вчера, одурев от страха, одиночества и тоски, сдалась. Ох, как все запутано! Марго успела постелить мне на диване и зажечь настольную лампу, которая теперь отбрасывала мягкие блики на стены и занавешенное окно. Свет этой лампы всегда успокаивал меня с тех самых пор, как я впервые оказалась в этом доме. Я любила сидеть на диване, подобрав под себя ноги и читать что-то или щелкать клавишами ноутбука, если вдруг меня озаряло. Здесь все дышало уютом и покоем. И именно здесь — Я чувствовала себя по-настоящему нужной, по-настоящему дома, на своем месте. Даже собственная квартира не казалась мне такой родной. Я забралась под плед, свернулась клубком и закрыла глаза, чувствуя, как Марго села рядом на диван. Ее теплая ладонь прошлась по моей щеке, задержалась на волосах, заправила прядь за ухо. «Спи, Мэри, завтра все утрясется». «Вот увидишь!» — щелкнул выключатель. Шаги Марго стихли в соседней комнате. Я зарылась лицом в подушку и уснула. Редкое этим летом солнце насквозь пробивало лучами штору на окне, припекало так, что подушка казалась раскаленной. Я сладко потянулась, выпростав из-под пледа руки и щурясь от яркого света. Где-то в глубине квартиры Негромко разговаривала Марго, видимо, по телефону. Я перевела взгляд на часы. Ого, уже почти одиннадцать. Но ну, я и поспала. Вошла Марго, и по ее растерянному бледному лицу я мгновенно поняла, что-то случилось. Она молча протянула мне телефон и опустилась в кресло, закрыв руками лицо. Внутри у меня что-то оборвалось и нехорошо заныло. «Алло?» «Какого черта ты там делаешь?» — ударил мне в ухо раздраженный голос Алекса. «Прости. Прости? Это все, что ты мне скажешь?» «Не кричи, пожалуйста. Я все объясню. Сейчас вот приду и...» Но он перебил меня. «Не смей подходить к двери. Вообще обе уйдите в дальнюю комнату и сидите там, пока я не позвоню. Ты слышишь меня, Мэри?» Что случилось? Сердце забилось так, что стало больно. На вашей двери висит взрывное устройство. Что? А что слышала? Сидите тихо и не мешайте мне. А с тобой я потом разберусь за то, что подставила Марго. Звонок прервался. Я бросила телефон на диван и перевела взгляд на Марго. Та по-прежнему сидела в кресле, закрыв руками лицо и не шевелилась. Я выбралась из-под пледа и подошла к ней. Села на подлокотник, Я обняла Марго за плечи. Она вдруг порывисто обхватила меня руками, вжалась лицом куда-то мне в бок и простонала. «Мэрька, куда же ты снова влипла, девочка моя? Куда же, а? Когда все это закончится? Когда они все пропадут из нашей жизни? Кто они и куда пропадут?» Марго не уточнила, да и неважно это было. Меня интересовало другое. Что собирается делать Алекс? Откуда он узнал о взрывном устройстве? Я осторожно высвободилась из рук Марго и на цыпочках пробралась в коридор. Стараясь не прикасаться к двери, я заглянула в глазок. Алекс курил на площадке, опираясь плечом о стену и смотрел куда-то в район нижнего замка. Значит, там. Внезапно он поднял глаза, и я вздрогнула, поняв, что он чувствует мое присутствие. Взгляд его сделался злым, губы зашевелились, явно изрыгая ругательство в мой адрес. Я отпрянула, стукнувшись плечом о шкаф. В этот момент я совершенно не думала о том, что может произойти с Марго и со мной. Мои мысли были заняты только Алексом. Я не сомневалась в его профессионализме, но безотчетный страх за его жизнь парализовал меня изнутри. Случайность. Судьба. И все. Я даже подумать боялась о том, что его может никогда больше не быть в моей жизни. «Никогда» — такое безнадежное слово. Оно намертво отрезает дорогу в будущее, забрасывает ее камнями, как горный обвал. Нет, мне нельзя так думать. Нельзя. Он все сделает правильно. Он же все умеет. «Алекс». Наконец-то эта строптивая сучка сдалась. Ее голос в телефонной трубке был растерянным, испуганным и таким жалким, что Алекс совершенно перестал злиться на нее. Мэри просила о помощи. Вика погибла у нее на глазах, прикрыв собой. Вот тебе и дура, девка. Жаль, конечно, что погибла, но хоть Мэри жива. Он собрался мгновенно, поймал машину, и через полчаса уже звонил в дверь. То, что он увидел, потрясло его настолько, что в первую секунду Алекс не нашелся даже, что сказать. Когда Мэри, открыв дверь, бессильно опустилась на обувную полку и замерла, он испугался. Мэри умирала. Нет, физически она была в полном порядке. Она умирала внутри, и Алекс почувствовал это с первых секунд, едва взглянув на нее. Да, она еще пыталась казаться независимой и своенравной, но именно пыталась казаться, а не была. Внутри у нее что-то сломалось какое-то колесико в четко работавшем механизме под названием Мэри. Без этого колесика отказало все остальное. Он практически увидел, что будет дальше. Вот она держит, чуть на отлете, мундштук, а пальцы дрожат. Делает затяжку, но выходит нервно. Смотрит на него, а видит что-то совершенно другое. Алексу на миг показалось, что он видит, как покрывается морщинами ее кожа, как становится нечетким и сам треугольник лица. Опускаются углы губ, тяжелеют веки. Мэри словно сбросила маску, и сразу стал виден ее возраст ведь ей уже за тридцать не девочка. Помотав головой, Алекс прогнал видение. Нет же, все по-прежнему. Все та же Мэри, с прищуренными глазами, со скептической ухмылкой, с привычкой покусывать нижнюю губу. Те же рыжие волосы, подстриженные а-ля двадцатые годы. Мэри и в то же время не Мэри. Все просто. Она больше не была его Мэри. Открытие разозлило. Точно такое же выражение лица было у Марго чуть больше года назад, когда она вот так же вывернулась из его рук. «Чертовы бабы! Ничего! Он вернет их обеих. Вернет, потому что каждая из них нужна ему по-своему. Но сейчас она нуждалась в нем. Нуждалась так очевидно, что это привело Алекса в чувство. Он шагнул к ней, опустился на корточки, и Мэри тут же повисла на его шее, как тонущий но проплывающем мимо бревне». Ее тело вздрагивало под его ладонями, и Алекс почувствовал вдруг острое желание оказаться с ней в постели. Она притягивала его, словно впервые, такая, слабая и почти раздавленная внутренними страхами и противоречиями. Обычно он знал ее другой. Он смутно помнил, как и что происходило между ними этой ночью. Настолько растворился в ней. Она забрала его целиком. ухитрившись даже заставить забыть о Марго. И только утром, когда он снова заговорил об отъезде, Мэри прорвалась и высказала ему то, что, видимо, носила в себе все эти годы. «Бедная дурочка, все-таки она ревнует. Надо же!» Он сумел убедить ее хорошо известным способом, против которого бессильна любая женщина, даже такая, как Мэри. но в душе все равно шевелилось неприятное чувство, что она права. Марго — его боль на всю жизнь. Сколько бы ни было отмерено ему, Алексу, он провел рядом с Мэри весь день, не выпускал ее из рук, словно боясь, что она пропадет, исчезнет. Ему нравилось это ощущение, когда своенравная девушка не сопротивляется, а спокойно позволяет любить себя, прикасаться. Отвечает на любое его движение. Определенно, у них все могло бы быть хорошо. Он уснул, обнимая Мэри, а проснулся рано утром, в одиночестве. Курит, наверное, подумал он и вышел в кухню. Однако там было пусто. Мунштук лежал около пустой пепельницы. Рядом зажигалка и чашка, на дне которой только кофейная гуща. Джезва на плите холодная. Куда могла уйти Мэри? для которой утренний подъем невозможная пытка только к Марго Алекс оделся и, прихватив из кармана связку ключей, на которой имелся и ключ от квартиры Марго, спустился вниз. Он уже тянулся ключом к скважине, когда по спине вдруг пробежал холодок предчувствия, задержав дыхание. Алекс присмотрелся и обнаружил, что обшивка двери чуть надорвана и из дыры. Торчит уголок какой-то пластиковой коробки. Стараясь не дышать, он нагнулся к самой дыре и увидел то, чего опасался. В разорванной обшивке уютно устроилось миниатюрное взрывное устройство. Такие штучки Алекс не раз устанавливал сам и знал, что силы взрыва как раз хватит, чтобы разнести квартиру Марго в дребезги, а тех, кто окажется у двери, превратить в фарш. «Ну, совсем хорошо», — выдохнул он, сделав три осторожных шага назад. «И кто ж это устроил?» «Ну, Мэри, сильно ты кому-то мешаешь, девочка моя. Знать бы еще кому, потому что причину я знаю». Он закурил, разглядывая устройство, и вдруг почувствовал, что с той стороны двери кто-то стоит. И этот кто-то, разумеется, Мэри. Хотя он позвонил Марго, и велел им обеим не подходить. Но когда Мэри его слушала, Алекс метнул злобный взгляд в глазок. И точно, там мелькнула тень. Значит, опять ослушалась. Ну что за настырная девка? Что за характер? Мало того, что подставила Марго, так еще имеет наглость мешать ему. Ничего, только бы убрать чертову коробку. И тогда уж он объяснит красотке, как нужно вести себя с мужчиной. Руки не дрожали. С чего им дрожать? Алекс не впервые видел такие вещи, и снимать их тоже приходилось. Но сейчас дело осложнялось тем, что нужно работать быстро и тихо. В любой момент на площадке мог кто-нибудь появиться. Ну и две женщины в квартире. Две женщины, чья жизнь ему дороже собственной. Пара точных движений, быстрых пальцев, И все. Грозное оружие превратилось в обычную коробочку. Алекс выдохнул, смахнул тыльной стороной ладони капли пота, выступившие на висках от напряжения. Потрогал зачем-то дыру в обивке двери и только потом нажал на кнопку звонка. В квартире молчали. Алекс был разозлился, но потом сообразил, что обещал сперва позвонить по телефону. Набрав номер, Услышал какой-то мертвый голос Марго и велел открыть дверь. Против ожидания открыла Мэри, бледная, с расширившимися зрачками. Посторонившись, она впустила его, и когда он закрыл дверь, обхватила его руками и завыла. Алекс опешил, попытался оторвать руки Мэри от себя, чтобы заглянуть в лицо, но та мотала головой и только сильнее сжимала пальцы. «Прости». «Прости меня, я не знала», — лепетала она сквозь слезы, и Алекс чувствовал, что Мэри напугана так, что дальше некуда. Он прижал ее к себе и пробормотал куда-то в волосы. «Ну что ты? Успокойся. Все хорошо». На плач Мэри из комнаты выглянула такая же бледная Марго, но, увидев, как Алекс обнимает подругу, скрылась. Алекс же гладил вздрагивающие плечи Мэри И с трудом разбирал то, что то бормочет. Лишь последняя фраза, которую она произнесла, оторвав залитое слезами лицо от его рубашки, прозвучала почти четко. Я так испугалась, так испугалась за тебя, что вдруг и никогда. Понимаешь? Больше никогда. Эти слова сказали Алексу куда больше, чем простое и затертое уже я люблю тебя. Мэри Я увидела его в дверном проеме и почувствовала, как слабеют ноги и становится ватным все тело. Даже злые глаза не испугали. Я не верила, что он может сейчас быть по-настоящему зол. Я не выдержала, повисла на нем и впала в истерику, заливая слезами его рубашку и бормоча что-то несвязное. Алекс сперва растерялся, но потом вдруг прижал меня к себе... и начал гладить по плечам, шептать что-то. Я же захлебывалась от переполнявших меня эмоций и слов, торопилась высказать все, что пережила за те минуты, что он был там, за дверью, а я не знала, все ли с ним в порядке. И вот он здесь, живой, целый. Я трогаю, словно хочу убедиться, словно не верю глазам. Алекс, кажется, не совсем понимал, что происходит. «С чего вдруг я так растеклась?» Но когда я подняла глаза, то увидела, что он улыбается, как-то мягко и растерянно. В кухне гремела посуда и марго, и это выглядело как-то совсем уж нарочито, особенно если учесть, что она выглянула в коридор и тут же скрылась, увидев меня в объятиях Алекса. Но я ничего не могла сейчас с собой сделать. Меня трясло от пережитого волнения. Наверное, впервые в жизни я так волновалась за призрака. Алекс чуть приподнял мою голову за подбородок согнутым пальцем и тихо сказал. «Мэри, больше никогда не смей ослушаться меня. Если я говорю что-то, то это не потому, что хочу поговорить. Я знаю, существует реальная опасность. Ты не подумала, что устройство за дверью могло сработать, и тебя сейчас могло уже не быть». «Тебя и Марго. А тебя — это другой вопрос. Нет. Я попыталась отвести глаза, но он не позволил. Требовательно заглянул в лицо, и я часто-часто заморгала ресницами, стараясь снова не заплакать. Алекс вдруг легко провел второй рукой по моему лицу и отступил назад, к двери. «Иди, Мэри, попей чаю. Покури. Тебе надо успокоиться. А ты?» Мне нужно уйти. Я сделала движение в его сторону, но Алекс уже выходил из квартиры. Я вернусь вечером. Или завтра. Эти слова меня не успокоили. Совсем не успокоили. Я прекрасно знала о его манере пропадать неожиданно и надолго, не объясняя причин, не предупреждая, не думая о том, что будет чувствовать Марго или я. Уже давно стихли его шаги на площадке. Лифт замер на первом этаже, а я все стояла у открытой двери, как замороженная. «Вы долго еще будете на пороге обниматься?» — зазвенел голос Марго. «Идемте». Она вышла из кухни и увидела меня. Одну. «А где?» Я повернулась к ней и произнесла только одно слово. «Ушел». И ушла в ванную, заперлась и прорыдала несколько часов. Почти неделю я прометалась в квартире Марго на диване с жуткой ангиной, подхваченной непонятно где и как. От высокой температуры мутилась в голове. Я постоянно бредила и говорила жуткие вещи, доводя и так измученную Марго до состояния паники. Она не отходила от меня ни на минуту, меняла компрессы, заставляла пить лекарства, смазывала опухшее горло, Какой-то дрянью, кормила бульоном, и все время напряженно прислушивалась к моему неровному дыханию. Особенно тяжело было ночами, когда темнота заполняла квартиру, изо всех углов ко мне начинали подступать призраки прошлого. В буквальном смысле слова подогретая температурой воображения выдавала ужасающие картины то могилу отца на той половине кладбища. где хоронят безродных и бомжей, то Ивана, неподвижно лежащего на ступеньках крыльца с развороченным выстрелом затылком, то Костю, заносящего надо мной нож. Но чаще всего я видела почему-то Макса. Эта картина являлась мне с завидной регулярностью, выматывая нервы и силы. Максим тянул ко мне окровавленные руки с переломанными пальцами и словно спрашивал. За что? А за его спиной ухмылялся Костя, держа в руках тяпку для отбивания мяса, с которой медленно капала кровь. Я вскакивала на диване, отчаянно кашляла, задыхаясь, хваталась за сердце, которое от ужаса переставало биться. Марго, серая от недосыпания, обхватывала меня руками, прижимая к себе голову, шептала что-то, укачивала, уговаривала. «Неделя кошмара», апофеозом которой явился, разумеется, король ужасов, господин призрак. Он позвонил мне и сухо отрывисто сказал «Я уезжаю, по этому номеру не звони, когда будет можно, я позвоню сам». Я не успела сказать ни слова, не смогла издать ни единого звука. Он дал отбой, вот так, три коротких фразы, в которых ни намека на отношения, Как будто я просто очередная девица, с которой он провел пару ночей. А ведь, по сути, так и есть, чего я хотела, зная все о нем и Марго. Любви и взаимопонимания дура. Я возвращалась из поликлиники, куда ходила закрывать больничный лист. Шел дождь, я ежилась под большим зонтом с черно-белыми принтами, подарком Марго, и старалась идти как можно аккуратнее, чтобы не наступать в лужи. Идея сунуть ноги в замшевые сапоги, чтобы не простудиться еще сильнее, сейчас выглядела полнейшим абсурдом. Замша напиталась влагой так, что уже откровенно хлюпала. Быстрее бы до дома добраться и залечь в спальне под плед с кружкой чаю. Около меня с визгом затормозила машина, обдав с ног до головы грязной жижей из притротуарной лужи. Я не успела высказаться по этому поводу, как из машины выскочили два амбала и без церемоний затолкали меня на заднее сиденье. Я уже проходила такое в прошлой жизни с Костей, прекрасно помнила ужас, испытанный за ночь в подвале. Но сейчас-то кто и за что? Один из амбалов показался мне смутно знакомым. Я принялась внимательно изучать его лицо, Он крутил в руках мой зонт-трость, уперев его острым концом в пол машины и смотрел вперед. Ни один мускул у лице не двигался. Казалось, у этого человека вообще никаких эмоций. Все на автомате. И я вспомнила, кто это. Он охраняет Михаила Борисовича. Это там бал с квадратной челюстью и неподвижным лицом. Ах ты, старый пень! Решил, значит, со мной поиграть? «Ну, пеняй на себя». Я почему-то перестала бояться, приосанилась, поправила растрепавшуюся прическу. Сидевшие по обе стороны от меня охранники даже не пошевелились. Зато с первого сиденья обернулся худощавый, абсолютно лысый мужик с лицом, больше напоминавшим картинку из фэнтези, обтянутый кожей череп и какие-то пустые глазницы, тонкие поджатые губы Худая жилистая шея, которая выглядывает из воротника дорогой рубашки. Его взгляд... Боже мой, а я-то думала, что уже ничего в этой жизни не испугаюсь. Так умел смотреть Алекс, выворачивая взглядом все потаенные уголки души, накалывая чужие тайны на иголку. Мужик вызывал у меня острую неприязнь и испуг. «Скажите мне, милая девушка». «Отчего это вы так спокойны?» — начал он низким голосом. «А есть основания бояться? Вы хоть понимаете, что произошло?» «Отлично понимаю. Ваш хозяин, патрон, босс, или как там вы его называете, велел прихватить меня с собой к нему в гости. Так?» Губы черепа растянулись в улыбке. «Надо же, какая! Так и будешь дурочку строить?» «Я не понимаю, чего вы хотите?» Спустя секунду я уже задыхалась за горло, прижатое к спинке сиденья, его худой рукой. Охранники с двух сторон держали мои руки, чтобы не вырвалось. Череп все сильнее сдавливал мое горло и свистящим шепотом спросил, «Ты еще финтить будешь, сучка?» «Говори, кто деда завалил». «Говори, ну?» «Слышь, лохматый, ты и воздуха тогда и глотнуть». Вяло посоветовал тот из охранников, что сидел справа от меня. А наш вон синяя уже. Как ответит-то?» Железные пальцы на моей шее разжались. Я закашлялась, хватая ртом воздух, уткнулась лицом в колени. В голове засела фраза «Кто деда завалил?» Гвоздем засела, намертво. «Какая связь между мной и смертью Михаила Борисовича?» «Кто такой этот череп? Лохматый. Явно не сотрудник мэрии. Значит, вот почему. Я уже давно не слышу телефонных звонков от навязчивого старого поклонника. Его просто в живых нет. Подышала? Говори по-хорошему. Иначе танцы свои только во сне видеть будешь. Ноги сломаю. Абсолютно серьезно. Пообещал череп. И у меня не осталось оснований ему не доверять. Я вам клянусь, ничего не знаю. Правда не знаю. Заговорила я, подняв голову и прижав руки к груди. Он просто перестал мне звонить. Давно уже? Недели три, может, больше. Но кто его убил, я не знаю. Голос у меня вдруг сорвался, и я всхлипнула. Череп долго изучал меня, словно прикидывая, говорю ли правду или все-таки что-то скрываю. а потом как-то сразу, потеряв интерес ко мне, отвернулся со словами. «Но гляди, если окажется, что соврала, я обещание сдержу, и спички твои длинные укорочу в половину. Если сейчас, конечно, выживешь. Коля, притормози чутка, дадим девочке шанс». Я не успела опомниться, как правая дверка машины оказалась открыта. Сильные руки амбала сгребли меня в охапку и выкинули вон. Пролетев несколько метров кубарем, я врезалась спиной в какой-то пень и потеряла сознание. Сколько я пролежала в сыром овраге под проливным дождем, не знаю. Когда открыла глаза, дождя уже не было, и даже кое-какой луч солнца пробился сквозь серое одеяло туч. Моя сумка и зонт Валялись метрах в пяти от меня, но сил встать и дойти до них не было. Я ощупала себя, как могла. Вроде бы все цело, только спина болит ужасно. Кое-как, повернувшись на бок, я задрала куртку и майку, превозмогая боль, выгнулась и увидела, что правый бок ободран совершенно. Грязно-кровавые полосы тянутся почти от лопатки до пояса джинсов, а вдоль позвоночника Наливается багровым цветом огромный кровоподтёк. Прекрасно. Со стоном, встав на колени, я поползла к сумке, вынула мобильник и набрала Марго. Не вдаваясь в подробности, попросила забрать меня с Рижского шоссе. Благо, меня выбросили из машины почти под указателем. До города было 15 километров. «Что с тобой?» — кричала Марго в трубку. «Как ты там оказалась?» «Марго, я тебя умоляю. Давай потом, а? Я промокла и очень замерзла. Ты приезжай скорее, я тебе все потом объясню», — чуть не плачу попросила я. Сев на злосчастный пень, я закрыла глаза и принялась ждать. Самое удивительное заключалось в том, что по шоссе непрерывно летели машины, но никому из водителей, и в голову не приходило обратить внимание на женщину. Одиноко сидящую на пне посреди оврага. Люди у нас душевные. Что уж говорить. Сидеть пришлось довольно долго. Марго совершенно теряющаяся в схемах дорожного движения за пределами садового кольца, разумеется, заблудилась, а потом попала в пробку. Но зато во искупление своей вины она догадалась заскочить в магазин и прихватить там маленькую бутылочку коньяка и горькую шоколадку. Все это она вручила мне в машине, когда перестала, наконец, охать и махать руками, сокрушаясь по поводу моего плачевного состояния. Я с благодарностью поймала ее руку и прижала к щеке. «Марго, ты меня понимаешь как никто». Она только усмехнулась грустно, отняла руку и завела двигатель. «Ты пей, пей, а то снова разболеешься, хоть изнутри пока погрейся, дома в горячую ванну и в постель». С ванной Марго погорячилась. Мы обе сразу поняли это. Едва только я опустилась в воду. Боль оказалась такая, что я с визгом выпрыгнула обратно, едва не сбив с ног вошедшую на мой крик Марго. «Ох!» — простонала я, заворачиваясь в халат. «Нет, Марго, я этого не вынесу. Ты иди ложись. Я тебе все перекисью обработаю. Там грязь все-таки». — решительно приказала Марго, выпуская меня в коридор. «Мэри, укладывайся. Я чай уже заварила, варенье малиновое принесла. Сейчас спину полечим и почаевничаем». Когда процесс обработки моих ссадин, сопровождавшийся откровенно нецензурной бранью, завершился, мы устроились прямо на кровати и поставили поднос с чашками и вазочками с вареньем между собой. Марго задумчиво помешивала чай, и мерный стук ложечки о края чашки погружал меня в почти медитативное состояние. В присутствии Марго я успокаивалась, становилась тихой и ручной, как ее кошка, моя тезка. «Ты знаешь, Мэри, я все думаю. А не может быть как-то связано смерть этого старикана с Алексом?» Марго перестала помешивать чай и посмотрела на меня. Я уверена в этом почти на сто процентов. Но не могу понять, зачем. Если только... Да, видимо, это как раз то, зачем он сюда приехал. Марго вздохнула. Мы редко позволяли себе обсуждать то, чем занимались Алекс и Джефф. Но сегодня никакая иная версия не годилась, потому что люди Михаила Борисовича приехали за мной. Значит, видели меня с Алексом. Хотя... Не факт, что это его рук дело. Да, он странно уехал, велев не звонить. Но такое, по словам Марго, случалось и раньше. Тогда чего от меня хотел? Этот, как его там, лохматый. Почему он думал, что я знаю виновника смерти Михаила Борисовича? Опять вопросов больше, чем ответов. «Мэрик, скажи, Алекс никогда не просил тебя помочь ему?» Вдруг спросила Марго. «В смысле? А в прямом? Не просил познакомить с кем-то, устроить встречу?» «Да ну что ты!» — отмахнулась я. «Какая от меня помощь?» Нашла, что спросить. И потом, как бы это выглядело. «Ты знаешь? А мне показалось, что он очень обрадовался, когда увидел этого детка в твоей квартире. Тогда, помнишь? Ну, ты еще лодыжку вывихнула, и Алекс приехал. А потом вдруг старик ввалился... «С охраной». Я сперва непонимающе уставилась на подругу, наморщила лоб, пытаясь сообразить, о чем она говорит, и вдруг вспомнила. «Да, точно. Мне тогда тоже показалось, что Алекс оскорблениями желчью и иронией маскирует нечто совсем другое. Да, появление у меня такого кавалера его удивило, но потом он действительно изменился в лице». И фразу еще какую-то сказал. Черт, вылетело. Что-то о последней встрече кажется. Однако, неужели Алекс убил Михаила Борисовича? Но тогда непонятно, кто устроил взрыв в моей квартире, кто проникал в нее, кто укрепил взрывное устройство на двери Марго, явно зная, что я там. Догадка, посетившая меня, казалась столь ужасной, сколь и абсурдной. «Нет, этого не может быть. Просто не может быть. Потому что, если это правда, я не переживу». Прошептала я, глядя на Марго в упор и чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Я не переживу. Если это правда, так нельзя, Марго». Она смотрела на меня, и я видела, понимала все без слов. «Мэри, нет». Марго подскочила ко мне и затрясла. стараясь сделать так, чтобы смысл ее слов дошел до меня. Не смей даже думать. Он не мог. «Не тебя. Только не тебя, Мэри. Не тебя. Прекрати забивать голову ерундой. Алекс не мог». Но я чувствовала неуверенность в словах подруги, кому как не ей, знать, на что способен ее бывший муж, когда дело касается работы, за которую платятся деньги. Ей ли не знать, что Алекс легко перешагнет через препятствие в виде меня? Если он в свое время перешагнул даже через Марго, которую любил и продолжает любить до сих пор? Что такое для призрака пара проведенных со мной ночей, если он едва не убил женщину, с которой прожил в браке почти год, а его бывшие жены, что первая, что вторая? Соня ребенка ему родила. и все равно он умудрился довести ее до самоубийства. Синяя борода, а не призрак. И не мне с ним тягаться. И он вполне мог, чтобы сейчас не пыталась внушить мне Марго, попробовать убрать меня с дороги, как свидетельницу. Стоп. Свидетельницу чего? Что такого я видела или знаю? Ничего. У Алекса просто нет оснований. Хотя, когда ему были нужны причины... поводы, основания. Марго же по-прежнему твердила, не выпуская меня. «Ты слышишь меня? Мэри, не смей так думать о нем». Он не мог, и это только подтвердило мои подозрения. Марго тоже думала об Алексе и думала как раз в том же ключе, что и я, потому и кричала так громко. Старалась убедить в своей правоте даже не меня, а себя в первую очередь.